Глава 29 1984 год Вся территория воинской части проверена трижды. Поднят на ноги весь личный состав. К поиску подключились отряды милиции. Кинологическая служба также здесь. Мы прочесали весь лес. Аквалангисты проверили дно озера Верхнее. На юго-востоке прошли болота и примыкающие участки. Исследовали ручей и овраги. Подняли старые карты укреплений дотов и дзотов. Каждый сантиметр. Каждую кочку. Ребят нигде нет. Командир части вытянулся у длинного стола, во главе которого восседал генерал Артемьев. Вид у генерала был неважный. Тяжелые мешки под глазами, землистый цвет лица. Васютин представлял, какая буря бушует к душе командующего округом. К моменту, когда они приехали, в кабинете уже присутствовал командир кинологического отряда, кто-то новый от МВД и еще несколько штатских, которых он не знал. Возле генерала, перед лицом которого была разложена подробная карта, стоял полковник Афанасьев, начальник разведки округа. Он быстро водил рукой вдоль волнистых линий на карте и, судя по его суетливым движениям, ничего нового не открыл. «Ты в своем уме, Васютин?» Ладно, граната, хотя... Какой ладно? Это трибунал. Но все же. Тут каждая травинка должна быть тебе знакома. Куда они могли запропаститься? Это же невозможно. Группа детей ночью без света, еды, палаток... Они же не птицы. Взяли и улетели, куда вздумается. Генерал побагровел и едва сдерживался, чтобы не высказаться еще более жестко. — У вас уже пропадал человек, товарищ Васютин, — спокойным голосом сказал один из вновь прибывших штатских. Высокий, худой, с овальным, вытянутым лицом, на котором выделялись неестественно огромные глаза. — Да, но... И дело было в том же доме, где теперь, насколько мы поняли из доклада, найдены следы школьников. Я уже сообщал об этом факте. Это случилось, когда частью командовал мой предшественник, полковник Дежнев. Расследование зашло в тупик. Рядовой Моисеев был признан пропавшим без власти. Всесоюзный розык до настоящего времени результатов не принес. Штатские переглянулись. Безусловно, все это было им известно. И Васютин, десятый раз пересказывая судьбу Моисеева, не мог понять, для чего они задают эти вопросы. Несмотря на то, что в доме нашли кроссовок, по-видимому, принадлежавший Шарову, Сумку одного из ребят, школьный дневник на имя Дениса Крутова, карту Зорницы. Я склонен полагать, что самих детей там нет. И, скорее всего, их там и не было, — сказал Васютин. — В смысле? — поднял голову генерал. — Как это не было, если вещи нашли? — Полковник, ты в своем уме? — Так точно, товарищ генерал. — Я же вместе с тобой там был. Что значит «не было»? Васютин развел руками. Он понимал, что логически не сможет объяснить или доказать свою мысль. Группа детей из семи человек наверняка оставила бы явные следы своего пребывания. Но все, что мы увидели, лишь пыль. Причем она везде. На столе, на полу, подоконниках никаких свежих следов, отпечаток ног, рук. Ничего такого, что обычно остается от большой группы детей. Артемьев пожевал губы. На лбу его пролегла глубокая морщина. — Извини, полковник, твои выводы антинаучны. Я бы даже сказал, что они противоречат материалистической диалектике. Если ты, конечно, изучал основы марксизма-ленинизма в военном училище, а не прогуливал. — Изучал, — нехотя ответил Васютин. — Плохо изучал. Твои выводы идут вразрез со всеобщими законами развития действительности, природы и человеческого общества, ты утверждаешь, что их там не было, но вещи их там, на месте, понимаешь ты это? Как же они туда попали, если нет следов даже тех, кто мог бы эти вещи туда подбросить?» Васютин переступил с ноги на ногу. «Товарищ генерал!» «Отставить! Ты уже себе наговорил!» Генерал взглянул на штатских. «Видите, я вас предупреждал!» «Эх, Васютин!» — вдохнул он. «Как там остальные школьники?» «Спят уже», — ответил полковник. «Вымотались за день, а классный руководитель?» «Она нет. Сидит рядом с караульным. Ждет. Бедная женщина». В кабинет вошел третий штатский, коротко посмотрел на Артемьева, кивнул остальным и негромко сказал. Пришла информация по Шарову. «Подающий надежды лекатлет. В связи с тем, что он должен был ехать на студенческие игры зимой в Париж, мы его недавно проверяли». Также он весной выезжал в ГДР на сборы. Никаких нареканий. Мы провели обыск в общежитии. Ничего компрометирующего не обнаружено. Он чист. Разумеется, опросили тренера и товарищей по команде. Все отзываются о нем исключительно с положительной стороны. Однако в свете его последних поражений появилась информация о его аморальном образе жизни. Он выпивал. Некоторые товарищи по команде посетовали, что в последнее время Шаров странно себя вел. Был напряжен, взвинчен. Мужчина в сером костюме помолчал, затем продолжил. История, прямо скажем, наталкивает на мысли о работе иностранных разведок. Возможно, его появление здесь также не случайно. Артемьев открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал и махнул рукой. — Мы не утверждаем, что он виновен, но пока других подозреваемых нет. — Генерал Артемьев, нам придется до выяснения опросить каждого военнослужащего, всех, кто присутствовал на территории части за последний месяц, а также тех, кто так или иначе принимал участие в седьбе Широва. Хлопотал о его переводе в спорт спортроту. Генерал тяжело посмотрел на штатского, но тот и ухом не повел, включая вас. — Что? Командующий округом, поставив кулаки на стол, начал медленно подниматься. — Что вы себе... — Сядьте, Артемьев, — мягко сказал штатский. — Успокойтесь. — Возьмите себя в руки. Никто вас ни в чем не подоз В эту секунду на столе пронзительно зазвенел телефонный аппарат стального серого цвета. — Возьмите трубку, — сказал штатский. — Это вас. Генерал опустился на стол и поднял трубку. Артемьев слушает. — Да, Дмитрий Федорович. — Да, понимаю. Обстановка непростая. — Да, товарищи из... уже здесь. — «Есть выполнять приказы и оказывать содействие». «Понял. Мы найдем их. Даю слово офицера». С этими словами он повесил трубку и застыл, словно гипсовое изваяние. Устинов звонил, произнес нам побелевшими губами. «Если не найдем, завтра срочное совещание в ЦК. Объявление всесоюзного розыска и чрезвычайного положения». «Такого в истории СССР еще не было». Усиленный режим охраны границ, тройной досмотр всех судов, самолетов, Железнодорожного транспорта. Округ будет поднят по тревоге. Сначала московский, к вечеру по всей стране. Он говорил эти слова странным, неживым голосом. И взгляд его, направленный в противоположную стену С живописной картиной озера, Был таким же тусклым и безжизненным. Закончив, он замер, затем слегка пошатнулся, Хлопнул себя по карману кителя. «Мне... мне нужно покурить». «Конечно, Андрей Викторович, покурите, только далеко не уходите. Мы начнем прямо сейчас». «А вас, Дмитрий Олегович...» Штатский посмотрел на командира части Васютина. «Попрошу остаться в кабинете. Вы арестованы». Маша сжала ключ в руке, вышла на лестничную клетку, посмотрела по сторонам. Подъезд давно спал». Ни звука не доносилось из-за закрытых дверей. Лишь порывы ветра за окном раскачивали голые ветви деревьев, и мрачные тени плясали по холодным стенам. Она покосилась на квартиру соседки. Ей вдруг почувствовалось, что за дверью кто-то стоит и смотрит глазок. Разумеется, Оля могла не спать, но Маша старалась все делать тихо. Дверь открыла и прикрыла очень осторожно. Да и время, половина второго ночи, И, тем не менее ощущение было очень стойким. Если это была Оля, она бы вышла и спросила, куда я направляюсь так поздно. Предложила бы помощь, решила она, чувствуя холодок между лопаток от неприятного чувства. Маша накинула пальто и влезла в старые сапоги, которые не жалко. В карман положил динамо фонарик, который горел от нажатия ручки. Можно было не беспокоиться, что сядет батарейка. Правда, могла перегореть лампочка. Но она надеялась, что этого не случится. Не в этот раз. С тех пор, как мужу дали квартиру, она ни разу не спускалась в подвал. Как-то было незачем. Соление и компотов на зиму Маша не делала. Картошку в подвале они не хранили. Так что особой нужды не возникало. Медленно, на цыпочках. Она спустилась на первый этаж. Машинально глянула на прорези почтовых ящиков. «Кажется, в ящике их квартира под номером 13 что-то лежало». Письмо? Телеграмма? Странно. Она вроде бы смотрела вечером. Кто мог так поздно принести почту? Маша пожала плечами. Сейчас не до этого. Может быть, на обратном пути? Она решительно вышла из подъезда, аккуратно прикрыла за собой дверь. Не стоит будить соседей. В такое время нормальные люди обычно спят. И если ее увидят, начнутся пересуды. Попробуй потом объясни, куда ты ходила. Крадучись, Маша добралась до соседнего подъезда. Интересно, откуда Гром узнал про магнитофон? Подумала она, оглядываясь. И что, если все это в раке? Ложь с целью сбить ее с настоящего пути! Она замерла перед самой дверью соседнего подъезда, где проживал Витин друг с отцом, учителем труда. Что, если эта попытка не дать ей позвонить в милицию и рассказать, как все было на самом деле? — — Так ты же звонила в милицию, — насмешливо возразил внутренний голос. Сама лично позвонила и повторила все то, что велел сказать Гром. Могла бы уж поделиться своими сомнениями. — А теперь поздно, дорогая, тебя поднимут на смех. Осознав всю абсурдность и бестолковать свои ситуации, она ужаснулась. Однако других вариантов не оставалось. Маша была почти уверена, что никакая милиция не сможет вернуть ее сына и других детей домой. Толкнув дверь, она окунулась в ватную покалывающую темноту. Левая рука нащупала холодную шершавую стену. Маша сделала шаг вперед, еще один. Лестница началась внезапно, и она чуть не упала. Сердце затрепыхалось. Она вспомнила про фонарик. Вытащила его из кармана и принялась нажимать на ручку. Внутри устройства что-то закрутилось, зажужжало. Лампочка словно не, хотя загорелась тусклым точечным огоньком. Маша принялась выжимать из панда фонарика. Свет стал ярче, и она двинулась вниз. Спуск подвал показался невероятно длинным. И хотя она прошла всего две лестницы, спина взмокла. На лбу выступили капли пота, а руки слегка дрожали. Внизу пахло сыростью, плесенью, кошатиной и теплоцентралью. Она увидела толстые трубы, укутанные стекловатой. На одной из них сидел огромный черный кот и смотрел прямо на нее. Глаза его блестели злыми зелеными огоньками. Кс — Кс-кс-кс! — несмело позвала Маша, надеясь, что такое обращение расположит кота, и он в случае чего не бросится на нее и не вонзит острые когти в спину. Кот не отозвался и продолжал сидеть на трубе, как из ваяния. Маша свернула налево, пошла вдоль стены, у которой высилась гора гниющего тряпья, осколков бетона, сломанных деревянных ящиков и прочего хлама. Она и понятия не имела, что здесь такое творится. Взгляд уткнулся в черную надпись на стене. «Оставь надежду, всяк сюда входящей. И ей стало не по себе. Ноги задрожали, и какое-то мгновение в ней боролись две противоборствующие мысли — Продолжить идти вглубь или броситься назад к выходу. С трудом пересили. В себя она двинулась дальше. Кисть, выжимающая ручку фонаря, устала, и Маша взяла его другой рукой. Вдоль стены располагались двери подвальных помещений. По потолку струились толстые черные провода, и кое-где торчали лампочки. Почти все двери, потолок и стены были увиты черно-серой дрожащей паутиной. Тонкие невидимые нити касались ее лица. И каждый раз она вздрагивала, с трудом подавляя желание закричать, что есть силы. Три, четыре... Пятая квартира отсутствовала, ей нужна была девятая. Маша остановилась на перекрестке. Слева было просторное углубление, из которого коридор куда-то снова загибался. Направив тусклый луч прямо, она увидела тупик. Кирпичную стену, рядом с которой стояла старая, покосившаяся детская коляска, на которой восседала грязная кукла валом в белый горошек сарафания. Кукла была без волос и немигающим взглядом смотрела на Машу. Чертыхнувшись, она повернула направо. Мертвое лицо еще несколько секунд чудилось ей в темноте. 5-6. Наконец, миновав изгиб коридора, она оказалась перед дверью с цифрой 9. Маша оглянулась, вздохнула, собираясь силами, и сунула ключ в замочную скважину. В конце концов, она взрослая женщина, работник прачечного комбината, чего ей бояться в подвале старого дома. Дверь поддалась с трудом, будто бы ее не открывали лет двадцать. С потолка посыпался песок. Со скрежетом, отворив ее пошире, она отошла на шаг. Если в подвале были крысы... То сейчас самое время им выскочить, подумала Маша. Она направила луч внутрь небольшого помещения. Оттуда пахнула канифолью с Ургучем, чем-то еще химическим. И когда дрожащая рука немного успокоилась, луч замер на верстаке. В его центре стоял магнитофон комета 209. Тот самый Лешкин. Ее мужа. Маша уставилась на него, не веря своим глазам. До настоящего момента она считала рассказ Грома выдумкой, фантазией, вызванной, вероятно, исчезновением дочери. Переволновался человек и начал говорить несуразные вещи. С кем не бывает. Но магнитофон был здесь. А значит, и все остальное... Она медленно вошла внутрь. Помещение около двух с половиной метров в длину и метра полтора в ширину. Обычный подвал, каким она его себе и представляла... Только внутренность и обстановка никак не соответствовали тому, что она ожидала. Здесь не было деревянных полок с многочисленными соленями и компотами. В углу не стоял мешок картошки и ящик лука. Под ногами не валялся хлам, который не помещался на балконе. Справа она увидела топчан на ножках, на котором можно было даже вздремнуть. Над ним приличного размера карта Москвы с торчащими из нее булавками с бирками. Слева... Верстак, окруженный невероятным количеством инструментов, баночек, склянок, проволоки, линеек, паяльников и всего того, что обычно можно увидеть в гаражах заядлых автолюбителей или мастерских по ремонту сложной бытовой техники. Над всем этим нависала полка с впечатляющей подборкой журналов. Она подсмотрела на обложку одного. Это был журнал «Радио». «Наверное, здесь собралась подшивка за несколько десятков лет», — решила она. Маша смахнула рукой топча на невидимую пыль и осторожно присела, не смотря в глаз с магнитофона. — Это, конечно, все ерунда, — сказала она полголоса. — Просто какая-то чушь. Быть такого не может. — Тогда что ты тут делаешь? — прозвучал в голове голос. Она пожала плечами. — Нужно хоть что-то делать. — Нажми кнопку в клуб. Ты знаешь, где она находится? Подумав, Маша протянула рукой и надавила черную кнопку. Молодец. Теперь проверь, чтобы микрофон... Кстати, ты видишь его? Да. Молодец. Посмотри, чтобы он был включен в разъем. Она приподнялась с кушетки и проверила разъем. Все, как сказал Гром. Есть. Слева от тебя на стене свет. Включи его. У тебя, наверное, уже рука отнимается крутить этот фонарик. Откуда вы? Включи свет. Только дверь не забудь прикрыть. Маша повиновалась. Кисть руки уже и правда отваливалась. Она снова привстала, посветила на стену, увидела черный выключатель и нажала на него пальцем. Загорелся тусклый свет. «Теперь кнопка «Запись». Ты помнишь, что говорить?» «Да», — ответила она шепотом. «Я в тебя верю. Не подведи». «Я не подведу». Она пододвинула микрофон поближе, еще раз проверила дверь. Прислушалась к тишине, которую нарушал лишь мерный стук капель где-то в глубине подвала, протянула руку к панели управления магнитофоном и нажала кнопку «Запись». Белок посмотрел директрисе прямо в глаза. — Вы не должны бояться. Он вам ничего не сделает, я обещаю. — Нужно в милицию? — растерянно сказала Наина Иосифовна. — Вы забыли? — Я и есть милиция. Словно очнувшись, женщина кивнула. Мы поймаем такси, и вы поедете домой. Примите валерьянки и ляжете спать. Утро вечера мудренее. Договорились? Да. Отлично. А завтра я с вами свяжусь и расскажу, как идет расследование. Возможно, уже утром ребята будут дома, и все решится лучшим образом. Вы в это верите? Он в это не верил, но, разумеется, кивнул. Так и будет. Хорошо. Тогда я спокойно. Я почему-то вам верю. Просто... Мне еще никто никогда не угрожал, чтобы смертью. Да еще и мой ученик. Это просто нелепый хулиганский розыгрыш. Вы же знаете, как они умеют? Да, знаю. Белов понимал, что самой директрисе ничего не угрожает. А вот ему самому... Опасность грозила вполне реальная. Так что для нее же будет лучше как можно быстрее уехать. Мимо пронесся таксо-мотор. Белов взмахнул рукой, и машина, взвизгнув тормозами, остановилась в метрах пятнадцати. Он усадил директрису на заднее сиденье, пожелал ей спокойной ночи и захлопнул дверь. Через минуту он остался один на пустынной улице. Мысли теснились в голове. Он снова достал пачку Мальборо и прочитал написанное корявым почерком послание. «Хочешь жить? Брось кассету в колодец Моцарта. Прямо сейчас!» «Никаких копий! Если не сделаешь, умрешь до утра, и она тоже!» «Он знает о кассете. Действует не один, это уже понятно. Тот, кто за него поручился, кто за него хлопотал...» Белов напряг память. «Толстиков. Это человек из РАНО, но он исполнитель. Видимо, за взятку или шантаж. Хлопотал некто Вербицкий из психбольницы. Вот он-то мне и нужен. Вербицкий!» Белов оглянулся на телефон-автомат. Сейчас он пожалел, что рядом нет «Черной Волги» с заветным радиотелефоном, по которому можно почти моментально получить сведения из картотеки КГБ. Придется по старинке. Пробормотал опер, развернулся и направился к автомату.